Глава 10 Освенцим Биркенау. Лето 1942 года. К июню сестры привыкают проводить дни в молчании. Они в конец измучены изнурительным физическим трудом и скудным питанием. С приходом лета циби вынуждены признать, что они могут остаться в этом месте, этом жутком месте на годы, или пока не умрут, как многие другие. Каждый вечер она удивляется, что ему удалось прожить еще один день, даже мысли о родных начинают казаться полузабытым сном, увиденным давным-давно. Циби пытается представить себе, чем занимается Магда, о безопасности ли она. По-прежнему ли за ней охотятся глинковцы? Она внимательно присматривается к Ливи, которая худеет с каждым днем, почти не разговаривает, часто переходит с места на место в каком-то оцепенении, но Ливи продолжает усердно трудиться. Она смелая, ее любят другие заключенные, и Циби гордится сестрой. Им не делают никаких послаблений. Несмотря на изнурительную жару, их эксплуатируют по полной, однако приближение августа сулит более прохладные дни. Циби и Ливи вынесли болезнь, травмы, голод и так называемый отбор. Когда-то безобидное, теперь это слово символизирует их сильнейший страх. Проходя строем перед эсэсовцами, Девушки должны выглядеть здоровыми, без дрожи в руках и лицах, не должны показывать слабость. Не прошедшие это испытание отбираются, так сказать, и их больше не видят. Жара очень угнетает, повсюду больные, и даже скудная еда часто портится. Но сегодня, пока они стоят на построении у барака, Хмуро глядя на другие бараки и тысячи женщин и девушек, задувает легкий ветерок, гоняющий по земле вокруг них сухие листья. Тишина в ожидании переклички осезаема. Циби замечает стоящие в конце дороги грузовики. Сегодня что-то изменилось. По улице ходит женщина в эсэсовской форме, переговариваясь с надзирателями у каждого блока. «Некоторые из вас сегодня переезжают в другие помещения». ССФК останавливается рядом с Ингрид, выкрикивая команды девушкам в лицо. «Получите распоряжение по работе и следуйте со своим капо. Если не можете идти пешком, садитесь в грузовики». Когда эсэсовка уходит к другому бараку, Циби быстро подходит к Ингрид. К этому времени у нее с Капа установилась странная дружба, которая медленно, но верно крепнет. В Ливии есть что-то такое, от чего лед в сердце этой женщины начал таять. Циби не допытывается, почему. Довольно того, что они пользуются ее небольшими послаблениями. Что это значит? Другие помещения. У Цыби вдруг перехватывает дух. Страх пробил даже усталость и туман в голове. Жизнь тяжела, но здесь во свенцами правила им знакомы. Неужели придется начинать все сначала с новыми охранниками, новым распорядком, новыми мучениями? Вы будете жить в Биркенау. «Делайте, что вам говорят, но не садитесь в грузовик, чтобы не случилось. Идите пешком. Понятно. Вашим новым капо будет Рита». Ингрид оглядывается по сторонам, нет ли поблизости эсэсовцев. Потом понижает голос. «Я просила ее присматривать за тобой и... и Ливи». Ингрид поворачивается к Циби спиной и уходит. Циби понимает, что ничего больше не вытянет из капо. Для них обеих риск слишком велик. Она замечает, с какой тоской Ливи смотрит на грузовики, но тянет сестру за руку, и они вместе выходят из ворот, высоко подняв голову. Циби бросает взгляд на слова, которые она последние пять месяцев видела каждый день, выходя из лагеря и вновь заходя в него. Arbeit macht frei! Какая чепуха! Ни один из них не свободен. Они узники, с ними обращаются как с животными, и их жизнь ничего не стоит. Эта так называемая свобода подразумевает лишь смерть. Они снова идут по дороге к стройплощадке. «По-моему, мы вновь встретимся с нашими кирпичами», — говорит Циби, обнимая сестру за плечи. «Это здания, которые строили русские? Но они не закончены». «Некоторые закончены. Думаешь, им не все равно, если они недостроены? Для таких, как мы...» — Циби сдерживается... Легко было бы наброситься с руганью на поработителей, показать, что у нее не осталось надежды, но ради Ливи она должна быть сильной. Может быть, на новом месте нам будет лучше котенок. Цыбич мокает сестру в щеку, но та продолжает, спотыкаясь, идти по дороге. Солнце немилосердно печет, пыль с дороги летит им в лицо. Впереди одна из девушек теряет сознание. К ней подходит эсэсовец, достает из кобуры пистолет и стреляет ей в голову. Не останавливаясь, Циби и Ливи обходят тело девушки. Они научились казаться равнодушными, никогда не показывать потрясение или страх, гнев или ужас. Чтобы выжить, человек должен оставаться невидимым. Привлекая внимание к себе даже по пустякам, можно навлечь на себя мгновенную смерть. «Надо было ей сесть в грузовик», — шепчет Ливи. «В грузовике или на дороге?» «Никакой разницы не было бы», — говорит Сиби. «У Ливи озадаченный вид». «Ты видела хотя бы один проходящий грузовик?» «Посмотри по сторонам. Мы почти на месте, и ни один не проехал. Те девушки не попадут в Биркенау». Ливи не отвечает. «Теперь она поняла». Они молча продолжают путь. Идущие впереди девушки сворачивают с дороги на территорию нового лагеря, где достроенные кирпичные блоки стоят по соседству с незаконченными. Тут есть три улицы, на каждой в ряд пять блоков. Лагерь окружен проволочными ограждениями, поставлены деревянные сторожевые вышки для наблюдения за новыми заключенными. С высоты, за девушками наставив на них винтовки, наблюдают эсэсовцы. Снова чепуха. Устала думает Циби. — Что может сделать пусть даже тысяча полуголодных доходяк с этими людьми? Они ожидают указаний на широкой площадке. Прежде чем войдете в новое жилище, вы должны подновить свои номера. Многие из них стерлись, — кричит им охранница. Ливи смотрит на номер у себя на руке. — Циби. Делает то же самое. Все девушки вокруг рассматривают свои руки. «Я вижу свой номер», — говорит Ливи. «Я вижу большую часть своего», — откликается Циби. «Встаньте в очередь», — кричит охранник. Девушки, толкаясь, встают в неровную линию. «Ливи!» «Это Гита!» «Впереди нас!» Циби указывает пальцем. «Гита! Гита!» Зовет она. Девушка оборачивается и при виде Циби и Ливи улыбается. Это их школьная подруга. «Я не знала, что вы здесь», — шепчет Гита. «Сколько вы здесь?» «Несколько месяцев», — отвечает Циби. «А ты?» «То же самое». Жаль, мы не встретились в поезде из Вранова. — Мне кажется, я здесь уже целую жизнь, — вздыхает Гита. — Я работаю в прачечной. Но ну, мы возили кирпичи, — Циби указывает на новые бараки. — Можешь поблагодарить нас за новое роскошное жилище, — говорит Ливи с озорным огоньком в глазах. — Правда? — у Гиты ошеломленный вид. — Звучит сурово. «Мне жаль, что ты здесь, Гита!» Ливи опускает взгляд. Озорной огонек исчез. «Жаль, что все мы здесь!» «Отставить разговоры!» Вопит надзиратель. Гита поворачивается лицом к началу очереди, и они продолжают медленно продвигаться вперед. Ливи и Циби смотрят, как Гита подходит к столу, за которым сидит татуировщик, занимающийся обновлением номеров на руках девушек. У Гиты испуганный вид. Она неохотно протягивает руку. У Циби перехватывает дыхание. «Пожалуйста, Гита!» — умоляет она подругу. «Пусть он это сделает!» Они смотрят, как татуировщик, осторожно берет руку Гиты и что-то при этом говорит. «Похоже, Гита немного расслабилась». Когда подходит очередь Циби, татуировщик все еще смотрит вслед уходящей Гите. Видимо, он человек мягкий. Закончив, он шепотом говорит «Прости меня». Сестры, с рук которых вновь капает кровь, входят в блок 21. Здесь нет деревянного настила и соломенных тюфиков, как в их первом так называемом «доме», Пол здесь залит серым бетоном. Обширное душное помещение, заставлено ярусами деревянных нар. Одеял нет, и нет матрацев. Просто кипы-соломы, которую девушкам предстоит собрать и разложить на своих нарах, если они вообще собираются спать. Циби думает о зиме, до которой осталось пара месяцев, и вздрагивает по обе стороны от входной двери, Есть еще две пустые комнаты. «Но где же умывальня?» — спрашивает Ливи. «Наверное, снаружи Ливи. Должно быть, мы не заметили ее. Но давай не будем сейчас волноваться». Пока в помещение вводят других девушек, Циби и Ливи находят себе нары, и вскоре к ним присоединяются еще две девушки — Эти нары рассчитаны по меньшей мере на четверых. Они как раз начинают знакомиться, но пугаются звуков дубинки, которая вновь и вновь колотят в дверь. Девушки затихают, когда в барак входит худощавая женщина. На ее одежде видна эмблема в форме черного треугольника, каким помечают заключенных уголовников. На рубашке вышита цифра — 620. У нее светлые волосы до плеч и вздернутый нос. Циби она кажется почти хорошенькой. Но когда она широким жестом обводит нары, бетонный пол, кирпичные стены, ее черты искажает садистское удовольствие. «Добро пожаловать в новый дом, дамы! Я Рита, ваша новая капо». Если вас интересует умывальня, она для эффекта делает паузу. Забудьте об этом. Она хохочет, вглядываясь в лица девушек. Ни одной не хватает смелости посмотреть ей в глаза. Если вам потребуется облегчиться, придется прогуляться в конец лагеря и сделать свои дела у забора под взглядами охранников на вышках. Ее жуткая улыбка становится шире. «Если выйдете после темноты, вас пристрелят». Рита медленно проходит по всему бараку, усмехаясь при виде жмущихся друг к другу девушек. Циби шокирована явным удовольствием, которое доставляют Рите их страх и слабость. «Завтра вам дадут новые рабочие наряды». Предлагаю вам сегодня познакомиться с вашим новым домом. Повернувшись, она уходит из барака. Циби удивлена тем, что это новая капо-подруга Ингрид, и не тешит себя надеждой, что та позаботится о ней с сестрой. Циби собирается поделиться своими мыслями с Ливи, когда к ним подходит Гита. «А Магда здесь?» — спрашивает она, оглядываясь по сторонам. «Нет, Гита. К счастью, Магда осталась дома с мамой. Когда нас увезли, она была в больнице», — говорит Сиби. «Она здорова?» «У нее был просто грипп. Она в порядке». «А твои сестры здесь?» — спрашивает Ливи. «Нет, им понадобилась только одна из нас. У Френи двое маленьких детей». Арахель и Голди, к счастью, слишком молоды. Три девушки обнимаются, а потом Гита возвращается к своим нарам. Ливи смотрит ей вслед. С одной стороны, она рада, что сестер Гиты в лагере нет, а с другой стороны, ей жаль, что Гита одна. Она берет Циби за руку. «Я плохая, Циби, если радуюсь, что ты здесь со мной». Циби тоже смотрит вслед Гите. Ливи, я отлично понимаю твои чувства, сжав пальцы сестры, отвечает она. Утром на перекличке Рита распределяет девушек по группам. Некоторым везет, их отправляют в прачечную, швейную мастерскую, на сортировку или на почту. Но, поскольку эти работы по-прежнему выполняются восвенцами, девушкам придется совершать ежедневные двухмильные переходы в основной лагерь и обратно. Рита прохаживается взад-вперед вдоль рядов оставшихся узниц, то и дело, хватая кого-то за руку, чтобы прочитать номер. Она подходит к Циби, которая сама протягивает руку Капо. Рита переводит взгляд с номера на лицо Циби, потом настоящую рядом Ливи. «Это твоя сестра?» — спрашивает она у Циби. «Да, Рита». Рита наклоняется и шепчет Циби на ухо. «Ингрид попросила меня присмотреть за вами двумя». Я мало что могу сделать, но она моя подруга, а их здесь не так-то много. Вы будете работать на сортировке в Канаде, как называют этот барак. Вас ждет капо. Куриты голубые глаза, как у Магды, думает Циби. Может, это знак того, что она не такая злая, какой показалась сначала. Рита с силой сжимает запястье Циби, но та даже не вздрагивает. Не заставляйте меня пожалеть об этом одолжении для подруги, шипит она. А теперь постройтесь, вы идете обратно во свенцем. Циби берет Ливи за руку, и они быстро присоединяются к своей бригаде и шагают в старый лагерь. В Освенциме Циби и Ливи отводят в так называемую Канаду барак для сортировки, где, замотав голову белой косынкой, они будут рыться в вещах новых заключенных точно так же, как потрошили недавно их чемоданы в поисках чего-то ценного для нацистов».